Часть вторая. Глава 16. Охотник Дэйв. Рассвет лесной холодной росой пробудил меня, ибо одеяло, стянутое Сарой, не могло теперь защитить от его толчков концами мокрой травы в бок. Ох, как же хотелось уснуть дальше. Я встречу рассвет, но не сегодня, потянула край на себя осторожно. Едва мне удалось, как я была потрясена громчайшим лаем, чуть ли не над моим ухом, и в следующий миг сильной лапы огромной собаки — породу я определить не успела, слишком много адреналина за раз — уложили меня на обе лопатки. Я окаменела. Не такой конец своей жизни я себе представляла. Совсем не такой. И совсем не так скоро. «Гекла! Фу!» — услышала я спасительный, хриплый, приближающийся голос хозяина пса. Едва не ставшего моим последним псом в жизни. Поджарый ирландский сеттер, именованный Геклой, послушался. Я медленно поднесла руки к горлу, не вставая с лопаток, словно желая проверить, что оно у меня еще на месте. Все остальные тем временем проснулись от крика хозяина Геклы. Что произошло? спросил Жак сонно, несчастное того, что пришлось проснуться. «М -м, у нас гость! «Кто вы, любезный?» Гостеприимен с самого утра был безумный ученый. Сара сочувственно помогла мне сесть и прошептала. «Я знаю, ты бы смогла победить ее, но волшебного ботинка у тебя теперь нет. Зачем только ты его выкинула?» «Да потому», — привелась я в чувство раздражения, «что я не хочу быть феей. Слишком мне все это надоело». «Нет-нет, мы найдем тебе ботинок», — уверила меня Сара и поможем встретиться с королем Далласом, чтобы вы вместе могли побывать на солнце ночью». От ее бреда у меня однажды повыпадают волосы из-за постоянного вставания дыбом. Тем временем хозяин Геклы представился охотником Дэйвом. Это был крепкий мужчина зрелого возраста, за 50, но точнее сказать трудно. Вид закаленного, сильного духом одиночки-бродяги. «Гекла неспроста именно к вам пристала». Засмеялся он сдержанно в свои густые, но аккуратные еще черные усы. Видимо, это все же ваше, достал он нечто из сумки. Мы шли по следу, решили вернуть хозяину. Хотя на женский не похож, он протягивал мне злочастный ботинок Холмса. Что? Он преследовал меня повсюду! За что? О! воздела руки Сара благоговеяно и, подбежав легко к охотнику Дейву, приняла ботинок из его рук. «Это же волшебный ботинок феи!» Хм, мужской ароматный ботинок, замызганный сухой грязью, и фея». «Смешно». «Хорошо. Дабы прикрыть тему, я отобрала этот предмет обуви у девушки и засунула в рюкзак». «Спасибо. А вы здесь и живете? «О, да». Охотник присел на бревно, явно располагаясь на беседу. «Людей встречаю тут нечасто». «Неужели вы все время сам?» Дабы поддержать разговор, изумилась я, плотно затягивая завязки рюкзака и взглядом запрещая сари к нему прикасаться. «Чаю!» — ученый любезно изрек одно из своих коронных предложений. «Да, пожалуй», — согласился охотник Дэйв, поглаживая ус и приказав Гекли лежать. Замечательной собакой она мне теперь казалась, если не учитывать того, что у Рыжика от ее присутствия чуть глаза не повылезали. «Да нет, была у меня воспитанница», — неспешно отвечал он и мне. «Хорошая девочка, из рода знатного». Он улыбнулся каким-то своим воспоминаниям. «Сбежала из дома, представляете? Лет тринадцати от роду, а такая боевая». Это я угадал, что аристократка. А какая она скрытная была. Но голубую кровь сразу видно. Интересная история. Сколько можно интересных историй в жизни встретить-то? И что с ней? Невольно заинтересовалась я. Что? Усмехнулся охотник. Гекла завиляла хвостом его смеху, высунув весело язык, тоже радуясь. Но смех Дейва был все же печален. Жила со мной несколько лет, а потом убежала. Наверное, свобода ей была дороже всего. Ничего о ней больше не слышал. Но видел однажды. Старый охотник покачал головой, вновь поглаживая усы. И где? Казалось, это должно было быть ужасно. Где? Воровала она на большой дороге. С шайкой. Безумный ученый подал чай. К чаю не было ничего, к сожалению. Обхватив рюкзак, я вспомнила разбойников, с которыми недавно столкнула меня жизнь. Я зависла в мыслях. Ведь ею вполне могла быть Мадлен. Вот так материал для книги. Я так и знала, что в ее бесшабашной личности должно крыться что-то трагическое. Сбежала из дома, богатого дома, училась у лесного охотника, собрала банду. Вероятно, это было давно. Из Дум меня вывел звон лай Геклы. Она уже была серьёзно, перестала махать хвостом, улыбаться с высунутым языком и сделала стойку. Охотник Дейв поднялся. «Благодарю», — с улыбкой поставил он чашку на землю. Ага, удивительно, но безумный ученый захватил с собой даже чашки в полет на поиски портала. Гекла зря шум не поднимает. Рад был познакомиться. Он слегка приподнял свою шляпу с узкими полями, Небольшим пером и присвистнул. Ну, давай, Гекла! И вслед за собакой скрылся в кустах в поисках какой-то новой дичи. Вот это профессия! медленно проговорил Жак. Ну, увидишь, у кого что? Хлопнул довольно безумный ученый в ладоши. Так, девочки, быстренько собираем чашечки и в дорогу. Вы говорите, ко дворцу направляетесь? Да! «Королю Даласу! Многозначительно взглянула Сара на меня, но я все еще в мертвой петле полета мысли. Кивнула только: Ага, я столько узнала о героине книги. Но стоп! Я же здесь совершенно за другим. Найти мию! Что могло с ней статься? И решительно добавила: Конечно, полетели. Надеюсь, ничего.